К костру пустишь?» Данила обернулся. Селион, ох, силен, незнакомец в воинской науке. Зашел в комнату с другой стороны, а как зашел, не понять. И стоит за спиной, хотя ожидался с противоположной. Разведчик, как учили, расположился лицом ко входу, а вот подишь ты». «Там дыра в стене», — пояснил стрелок. «Я типа заодно запасной выход проверил». «Так пустишь к костру?» «Садись, зачем спрашиваешь?» «Положено», — буркнул незнакомец, после чего обошел костер и присел напротив. Языки пламени осветили усталое лицо, поросшее двухдневной щетиной. Обычный парень, слегка скуласт, волевой подбородок. Такие нравятся бабам. Если бы глаза были чуть помягче, отбою от слабого пола точно бы не было. А так не глаза, а прицелы. И нос между ними перебитый неоднократно и от того слегка кривой, если присмотреться. Хотя у кого из настоящих воинов он целый? Покажите такого. Так что говорить о том, кто способен вывести из строя боевого робота более чем за полкилометра? Вот уж у кого прошлое было, наверное, сплошь одни битвы. Кстати, а как он это сделал? Данила и спросил. — Щель у него в наблюдательной башенке, бронестеклом защищенная, — пояснил стрелок. — А за ней то ли видеокамера, то ли глаза — непонятно. — Да и не суть важно. Заряжаешь бронебойную пулю — и вперед. — Так далеко ж не выдержал Данила. — Снайпер, который с 800 метров из СВД не попадает между глаз врага, — это не снайпер, а ученик снайпера. — Снайпер. — Слово какое-то незнакомое, не наше, похоже, или устаревшее. А винтовка точно СВД называется. — Снайпер — это твое имя? — на всякий случай спросил Данила. И угадал. — Можно и так сказать, — едва заметно усмехнулся стрелок. — Только сейчас давай-ка лучше твоим плечом займемся. Сняв с плеч и осторожно положив рядом с собой обе фузеи, снайпер освободился от рюкзака из которого достал красную квадратную сумочку с белым крестом и надписью «Суис Доктор». Как он ее открыл, Данила так и не понял. Просто заторчащий сбоку язычок потянул, вжик, и сумка распалась на две половинки. Внутри нее оказались компактно сложенные бинты, таблетки и еще что-то по мелочи для оказания первой помощи больным и увечным. «Давай помогу латы снять», — сказал снайпер. «Это кольчуга!» — возмутился Данила. — Уж с такой-то сноровкой должен воин кольчугу от лат отличать. Если не издевается, конечно. Но в глазах снайпера издевки не было. В них вообще ничего не было, словно у этого человека вынули душу, а тело почему-то осталось жить. — Это ты, суслик? — Я не суслик, я барсук. — Это все равно. Бормотал он себе под нос, стаскивая с разведчика железную рубаху. — Ты о чем? — подозрительно спросил Данила. — Не обращай внимания, это из мультика. — Из чего? — Из ничего, проехали. Не дергайся, а то обрывками кольчуги еще сильнее рану раздеру. Стащив с Данилы бронь, снайпер остальное снимать не стал, просто ловко распорол ножом под кольчужник вместе со сподней рубахой и присвистнул слегка. — Плохо? — спросил Данила, хотя и без того знал, что нехорошо. — Могло быть и лучше, но и хуже могло, — философски заметил снайпер. Средняя дельта до кости распорота, правда, вдоль волокон, что радует. Но, думаю, в ближайшее время чесать затылок левой рукой не получится. Что на этот счет говорит местная народная медицина? Идеи есть? Идей не было. Регенерон и пластырь были потрачены на крыса-собаку. Но того не жаль, что сделано, то сделано, и прошлого не вернуть. В аптечке оставался лишь обезболивающий корень черной ромашки, одновременно служащий снотворным. Пожевать, а дальше утро вечера мудренее. Тем временем снайпер покопался в своей аптечке, достал салфетки, кривую иглу, нить в пакетике и еще один зеленый пакет, не иначе с пластырем. Разложил все это прямо на аптечке, после чего достал из вещмешка флягу и, отвинтив крышку, протянул разведчику. Хлебни, легче будет. — Это что? — принюхался Данила. — Анестезия, дезинфекция внутренняя и внешняя, радиопротектор. Дальше продолжать? — Не надо, — вздохнул Данила, недолюбливающий ни брагу, ни медовуху. Но сейчас хочешь не хочешь, а надо. Шитье по-живому перетерпеть можно и без хмельного. Но коль оно есть, то сегодня уж точно отказываться не стоит, пока замученный сегодняшним днем организм Не вырубился, как мотор у перегревшегося биоробота. Огненный поток ожег пищевод. Данила поперхнулся, закашлялся и выпучил глаза. «Ничего себе медовуха у снайпера!» «Спирт», — пояснил тот, забирая флягу. «Судя по реакции, спирта у вас тоже нет». «Спирт есть!» — прохрипел Данила. «Но мало! И он не для питья!» — Хреново, когда не для питья, — сказал снайпер, плеснув из фляги себе на руки и нашовный материал. — И что у вас вообще есть в Кремле вашем? Данила продышался и рассказал все. Есть ли смысл таиться перед человеком, который, считай, дважды тебе жизнь спас, а сейчас зашивает разорванное плечо? — Ясно, — кивнул снайпер, выслушав рассказ. «И что, у вас там все такие, как ты, прыгучие богатыри поперек себя шире?» Данила удивленно осмотрел себя. Свой рост и вес он всегда считал средними. Были в разведке реально богатыри, практически не уступающие Нео ни силой, ни ростом. Это пахари домастеровые, да в основном на снайпера телосложением похожи. О чем и сказал. Но снайпер уже думал о другом уставившись в костер, словно хотел рассмотреть что-то в языках пламени. — И что, вокруг вас вообще больше людей нет? — спросил он, наконец, после недолгой паузы. — Не знаю, — сказал разведчик. — Из дальних разведрейдов люди не возвращаются, потому мы их давно прекратили. А вблизи Кремля людей не видели уже лет сто. Раньше, говорят, приходили убогие, в полях смерти покалеченные, но им ворота не открывали, гнали. «Правильно», – кивнул снайпер. «Здоровые члены общества берегли себя от заразы». Что-то в его голосе Даниле не понравилось. «А что ты бы сделал», – вступился он за предков, – «впустить облученного, от которого до дозиметр зашкаливали, чтобы потом все остальные перемерли?» «Не знаю», – сказал снайпер. «Вопрос тонкий, не мне судить». «И ты сам-то откуда такой взялся?» — продолжал Данила, слегка заведясь то ли от выпитого спирта, то ли от темы разговора. «С Украины, если тебя это так интересует. А какой такой?» Что такое Украина, Данила не знал. Поэтому, чтобы не выглядеть блаженным в чужих глазах и не переспрашивать ответ на каждый вопрос, просто добавил. Ну, весь из себя стрелок шибко меткий, в экипировке со старым оружием, для которого патронов немерено. О приключениях снайпера до описываемых событий можно прочитать в моем романе Закон снайпера. Хотя это не обязательно. Закон снайпера и Кремль 2222 вполне читаются как отдельные книги, не связанные между собой. Примечание автора Снайпер усмехнулся. — Что ж, второй номер, ты имеешь право знать. Хотя, думаю, это знание ничего тебе не даст. — Посмотрим, — буркнул Данила, скрипнув зубами. Шил снайпер мастерски, это чувствовалось, но при этом особо не миндальничая с раненым, а после темы с предками вообще взялся класть швы, словно валенок штопал. Начнем с того, что однажды один умный человек объяснил мне устройство мира. Вернее, миров, один из которых, согласно закону симметрии, есть практически точное отражение другого. Но в то же время в каждом из миров имелись незначительные отличия, которые создавали сами люди. Сам понимаешь, поколебать устройство мира достаточно сложно. Море энергии требуется. Но предкам это удалось с помощью ядерных взрывов. И сегодня в моем мире значительная область Украины представляет собой то, во что превратился сейчас твой мир выжженную радиацией пустыню с жуткими мутировавшими жизненными формами, приспособившимися существовать в той пустыне. — А другая часть? — спросил Данила, на некоторое время забывший о боли. — В моем мире? Что это значит? Но об этом потом, когда снайпер договорит. Судя по его характеру, может просто послать куда подальше и закрыться, как раковина живоглота. — С другой частью пока все нормально, если, конечно, считать нормой отсутствие ядерной войны. В твоем же мире, как я понимаю, в прошлом произошло непоправимое. Да так произошло, что вы тут, похоже, загибаетесь понемногу. Данила вздохнул. — Прав, снайпер, ничего не попишешь. Бабы рожают намного реже, чем даже 10 лет назад. А осады мутантов и попытки штурма Кремля происходят все чаще. И каждый бой... Это потери. «Ну, а ты-то как сюда попал?» Рискнул перебить собеседника-разведчик, лишь бы уйти от темы, страшной для каждого жителя Кремля. «Просто перешел», — сказал снайпер. «Черное пятно на полу видел?» «Ну, типа след перехода». «Вспышка энергии, сжигающая все вокруг метра на два в вашем мире». «В моем же просто дыра в пространстве образуется. Входишь в нее, выходишь у вас». «Ты колдун?» — вполне серьезно спросил Данила. — Колдуны были такой же сказкой для детей, как и Кио, но кто его знает? — Не думаю, — покачал головой снайпер. — Было дело, попала мне в руки одна штуковина, посредством которой можно путешествовать между обоими мирами как в пространстве, так и во времени. А один, хм, человек объяснил, что она такое и как ей пользоваться. Просто перешел. Из одного мира в другой. В голове такое не укладывалось, но было ясно, не наш он этот стрелок с двумя древними фузеями. Вообще не наш. И на наши проблемы ему, скорее всего, наплевать с развалин колокольни Ивана Великого. Но на всякий случай Данила уточнил. И что ты тогда у нас забыл? Зачем перешел? По делу. Снайпер затянул последний узелок, полюбовался делом рук своих, после чего неожиданно плеснул на рану из фляги. Данила охнул, правая рука рефлекторно рванулась к плечу. «Не лапай, заразу занесешь», — сказал путешественник между мирами, железными пальцами перехватив запястье разведчика. «Сейчас салфетку, ускоряющую заживление, прилеплю, и через пару дней можешь делать левой рукой все, что захочется. Только швы на следующей неделе снять не забудь». «Не забуду», — проворчал разведчик. Настроение снайпер испортил капитально, хотя вроде ничего такого не сказал, просто лишний раз напомнил, что человечество вымирает, и скоро, может, через поколение от него даже костей не останется. А может и раньше, если правда то, что Нео не только с Шамами, но и с Биос говорились и готовят общий штурм. Тогда точно раньше и намного. «Ну и ладушки», — сказал стрелок, складывая в свою сумку медицинские принадлежности. «Тогда бери иглу, и рубаху. У кольчуги все равно рукав почти оторван, чинить бестолку. Как и у подкольчужника, кстати. Но это, наверное, и к лучшему. Сейчас отдеру те рукава до конца, и железо на рану давить не будет». Процедура отрывания рукавов, разодранных Нео, штопки рубахи и одевания Данилы заняла не более 10 минут. Ну все. «Теперь ужин и отбой», — сказал снайпер. Из рюкзака он извлек небольшую сковороду с четырьмя складными опорами, приделанными к дну, три большие консервы и еще одну флягу. «Стакан есть?» Данила не ответил, лишь вытащил из кошеля на поясе блямбу. Как только Нео не позарились, и встряхнул. «Нормально», — одобрил снайпер, — «появление раскладной посуды». Пока у славянина есть свой личный стакан, он непобедим. В одной банке оказался консервированный хлеб, в двух других — тушенка с кашей. Содержимое двух последних банок снайпер вывалил в сковороду и ловко приладил ее над костром. После чего достал из кармана такую же блямбу, как у Данилы, и встряхнул аналогичным движением. Вот оно, общее для славян всех миров. Подмигнул он разведчику и слегка улыбнулся краем рта. Хорош ждутся, подставляй посуду. Данила подставил. Вторая порция спирта наполнила стакан до половины. Немного ли на сегодня будет? Ну, давай за знакомство, сказал снайпер. Кстати, тебя как звать? Данилой. Понятно, будем. Они чокнулись. По второй спирт пошел легче, в голове зашумело. А теперь понеслось. В руку разведчика легла пластмассовая ложка Давай, Данила, наворачивай Одинаковыми оказались не только стаканы Консервы тоже были знакомы Их выдавали в исключительных случаях, когда рейды разведки планировались более чем на 12 часов Но такое бывало очень редко Потому попробовать еду, залитую воском и пролежавшую на складах с незапамятных времен Даниле удалось лишь однажды Вкус запомнился на всю жизнь, наверное, потому, что мясо Туров было безвкусным. И хотя есть хотелось нереально, разведчик все-таки оторвался от банки, чтобы сказать «Ты так и не договорил, зачем пришел в наш мир».